«Ольга, квест. Все сложнее, чем кажется. Дверь в квартиру оказалась открыта, практически на распашку. Полицейский у входа кивнул сопровождающему их новому приятелю Костика и отвернулся, потеряв всяческий интерес к новым персонам». «Костик, а за кого нужно замуж выйти, чтобы жить в такой квартире?» — шепотом спросила у коллеги Ольга, едва они только переступили порог. Холл квартиры, в которую они попали, мог называться коридором только по недоразумению. Девушка с тоской подумала, что эта прихожая по размерам вполне может посоперничать с ее единственной комнатой, а про остальные помещения даже вспоминать не хочется. Причем над обстановкой явно потрудился хороший дизайнер. Ольга не сразу заметила встроенный стеной шкаф, а пуфик и стоящая этажерка для обуви казались художественной инсталляцией, а не предметами повседневного быта. В квартире было дорого, но уютно. Чувствовалось, что здесь живут, Они просто проводят время по ночам между рабочими буднями. Вы кто такие? Что вам здесь надо? Невысокий круглолицый юноша в коридоре оказался не столь ласков и приветлив, как сама квартира. Первая ассоциация в голове Ольги почему-то стало слово Чебурашка черненький, плотненький, с огромными добрыми глазами. Но именно сейчас, во взгляде на Ольгу, с костиком, обожание не наблюдалось. Частные детективы показало удостоверение Ольга. Увидели сообщение в соцсетях, что требуется помощь в поиске пропавших ребят. «Какое сообщение?» — нахмурился юноша, но его тут же перебил женский голос из комнаты. «Это я! Подождите!» В коридор выбежала заплаканная женщина и с надеждой уставилась на Костика с Ольгой. «Мать!» — моментально догадалась Ольга, оценив красные глаза и опухшее от рыдания лицо. На вид хозяйки было лет сорок, или немного больше. Домашний брючный костюм явно стоил немаленькую сумму, но на фоне богато отремонтированной и дорого обставленной квартиры смотрелся абсолютно естественно. «Я уверена, что наши дети попали в беду». Сглатывая окончание слов, горячно заговорила незнакомка, обращаясь к Ольге. «Помогите нам найти их, мы с мужем готовы заплатить любые деньги». «Ксения Витальевна, подождите!» Попытался остановить водопад слов юноша. «Вашей пропажи уже занимаются профессионалы». «Я вижу, как вы занимаетесь», — взвизгнула женщина. «Пьете кофе и ждете звонка от мифических похитителей. Если бы кому-то был нужен выкуп, то нам бы уже позвонили». «Мы не собираемся мешать органам правопорядка», — попытался включить свое обаяние Костик. «Мне кажется, что в данной ситуации соперничество бессмысленно. Вы ищете похитителей, мы проверяем вероятность несчастного случая. В соцсетях пишут, что ребята увлекались стритрейсингом». «Знаете, гонки на автомобилях всегда сопряжены с неприятностями. Может быть, все дело в банальной аварии?» «Молодой человек», — скептически посмотрел на Синева сотрудник органов, «вы что-нибудь слышали про уличные видеокамеры? А систему безопасный город?» «Нет, нет». По щекам женщины вновь потекли слезы. «Никакой аварии быть не может. Машина нашего мальчика по-прежнему на подземной парковке». «Извините». Костик понял, что беседовать с женщиной бессмысленно и обратился к юноше, по-прежнему смотревшего на них с неприязнью. «Может быть, вы хотя бы представитесь? Сообщение про пропаже Артема размещено в социальных сетях. Мы никому не пытаемся мешать, наоборот, хотим помочь. Почему бы не попробовать решить проблему вместе?» «Делом занимается ФСБ», — юноша показал раскрытое удостоверение. Впрочем, прочитать имя, отчество или фамилию сотрудника Ольга все равно не успела. Документ исчез в кармане с той же скоростью, с какой и появился. «Майор Зугерет Николай Валерьевич, и мне абсолютно не нравится инициатива гражданских лиц, пускай даже частных детективов». «Мне плевать, что вам не нравится», — перебила ФСБшника женщина. «Пропал наш сын, и я хочу, чтобы его искали все, кто только можно. Вы не имеете права запрещать им это. Вы Выслушать меня не имеете». Судя по всему, майор не ожидал такой гневной отповеди, но возражать плачущей женщине не решился. Если честно, Ольга даже немного удивилась его реакцией. Она всерьез опасалась, что ФСБшник сейчас выставит их прочь и решать вопрос с выполнением задания придется не в лоб, а как-то по-другому. В этот момент Ольга почувствовала вибрацию мобильника. «Оля, вы еще там?» Голос Аркадия звучал настолько серьезно, что девушке даже расхотелось пошутить над нелепостью вопроса. «Спроси у родителей, увлекался ли их ребенок квестами, и кто из его окружения может рассказать нам об этом поподробнее?» Квесты? Непроизвольно удивилась Кеша и тут же увидела, как среагировала на это слово мама пострадавшего. «Аркаш, я перезвоню». «Вы что-то узнали?» – тут же спросила у Ольги Ксения Витальевна. «Есть какая-то информация?» «Уточняем пока», – уклонилась от прямого ответа девушка. «Скажите, а почему вы так отреагировали на слово «квесты»?» «Потому что этот придурок буквально помешался на них». Судя по властному и раздраженному голосу, этот человек явно умел командовать и привык, что его внимательно слушают. Мужчина вышел в коридор из комнаты и как-то сразу заполнил собой все пространство. «Совсем от рук отбился. Ничем серьезно заниматься не хотел. Одни только шпаргалки мастерил для своих развлечений». «Сережа, ну зачем ты так?» — чуть ли не простонала Ксения Витальевна. «Мальчик просто пытался развиваться как можно многограннее. Он всегда хорошо учился, а увлечение — это всегда неплохо. В конце концов, гораздо лучше, чем гонки на автомобилях». В этот момент женщина не выдержала и зарыдала, уткнувшись в плечо Сережи. «Ксюша, ну чего ты? Ну не плачь! Все нормально будет, Ксюша!» Даже несмотря на ужас ситуации, Ольга почувствовала легкий укол зависти. Большой суровый мужчина на глазах размякал, не зная, как помочь своей любимой. Сейчас его грубость и громкость смотрелись всего лишь защитной маской, способом спрятаться от навалившейся трагедии. «Мы найдем вашего сына!» – неожиданно для самой себя твердо заявила Ольга. «Найдите!» – ответил ей глава семьи. «Я не пожалею никаких денег!» «Да не в деньгах дело!» – быстро протараторила Ольга, опередив уже открывшего рот майора. «Мы пришли сюда не ради того, чтобы гонорар выторговывать». Зугерет хмыкнул, но промолчал. Его отношение к частным детективам было и так понятно, но вот его присутствие в квартире Ольга не понимала в принципе. Весь двор уставлен полицейскими автомобилями. ФСБшник-то здесь откуда взялся? Ей всегда казалось, что ведомства не сильно жалуют друг друга. А тут прям совместное расследование. «Кто же тогда такой у нас папа Сережа, раз на его несчастье все силовики слетаются?» Для полного комплекта еще только МЧС не хватает. «Надо сваливать. В этой квартире развернуться им никто не даст. Слишком много желающих проявить себя в этом деле с максимально хорошей стороны». Девушка кивнула Костику, но тот пока и не собирался уходить. «Вы можете дать нам телефоны или адреса друзей вашего сына?» – попросил Костик. «Может быть, нам удастся что-то выяснить у них?» «Молодой человек, скажите, вы сейчас издеваетесь?» – снова влез в разговор майор. «Все друзья пропавшего Артема уже давным-давно отработаны, никаких зацепок!» «Запишите свой номер», — перебил оперативника хозяин дома. Зугерет в этой квартире почему-то не особо пользовался уважением, даже несмотря на ксиву ФСБшника и вполне солидное звание. «Я все скину вам по мессенджеру. Если эти будут мешать вам, то сразу звоните». «Если можно, то продублируйте на почту», — с готовностью протянула мужчине свою визитку Ольга. «Мы немедленно приступим к поискам вашего сына и обязательно будем держать вас в курсе. До свидания!» Ольга развернулась и стремительно вышла из квартиры. Костик догнал ее уже на лестнице, пристроился чуть позади и только через пару лестничных пролетов спросил. «А почему мы не поехали на лифте?» «Не хочу», бросила Ольга. «Мне кажется, что товарищ майор абсолютно не рад нашему появлению и может придумать какую-нибудь пакость». «Ну так это работа у него такая!» Беззаботно пожал плечами Костик. «Ты же не думаешь, что его по головке погладят, если у нас действительно получится найти ребят первыми?» «А ты думаешь, что куратор даст нам возможность объясниться, если мы провалим задание?» — отпарировала Ольга. «Боюсь, что нам даже не предоставят такой возможности». «Это да!» — задумчиво протянул Синев. «Ясно, что ничего не понятно. Информации практически ноль. Где искать юношу, неизвестно. Еще и злой ФСБшник на хвосте». «Как бы наружку за нами не поставили!» «Ой, да кому мы нужны?» — отмахнулась Ольга и толкнула подъездную дверь наружу. Как оказалось, кому-то они все-таки были нужны. Возле буханки стояли две полицейские машины, а люди в форме сноровисто обыскивали распятого у борта машины Аркашу. «Них себе!» — выргулся Костик и побежал на помощь коллеге. Ольга тоже ускорила шаг, проматывая в голове все последние дела и пытаясь понять, где они могли нарушить закон. «Что происходит?» подбежал к буханке Костик. «По какому праву?» «Этого тоже покойте!» Голос, отдававшего приказа, был спокойный и деловит. Костик не успел даже возмутиться, как ему тоже заломали руки. «Отпустите! Я буду жаловаться!» заорал еще громче Костян, чувствуя, как трещат вывернутые суставы. «Ай, ладно вам!» услышал юноша смутно знакомый голос. «Ну, кому вы жаловаться собрались?» «Папе!» Перед Костиком стоял майор Смирнов Максим Валентинович, собственной персоной. Судя по всему, он появился из кузова буханки, в руках полицейского был планшет Аркаши, общий ноутбук и толстый кожаный блокнот с застежкой на кнопке. Блокнот обычно валялся в салоне без дела. Его притащил ворон и иногда брал с собой, как он выражался для солидности. А вот гаджеты — это уже серьезно. Мало того, что на их жестких дисках хранится много, так сказать, специфической информации, так еще и непонятно, что именно может Превратно истолковать майор. «Какая встреча!» Расплылся в улыбке майор. «Не ожидали меня увидеть? А я предупреждал, что ваше агентство под колпаком, и лучше бы вам начинать со мной сотрудничать. Так что не надо топить себя еще глубже и надеяться на папу. Когда он узнает, чем вы и ваши подельники занимаетесь, то немедленно откажется от такого сыночка». «Костян, кто это?» Буквально простонал приплюснутый к борту буханки Аркаша. «Что за беспредел ментовской? В чем нас обвиняют?» «Вас обвиняют в похищении!» С каким-то извращенным удовольствием в голосе пояснил Смирнов. «По версии следствия, вы с подельниками сначала похитили несколько молодых людей, детей обеспеченных родителей, а сейчас решили разведать обстановку, чтобы выгадать самый удачный момент для требования выкупа». «Больше бреда в жизни не слышала!» — звонкий голос Ольги заставил майора вздрогнуть. Девушка стояла в нескольких шагах от буханки и снимала происходящее на телефон. «Думаю, что если не прокуратура, то журналисты точно заинтересуются, какую именно траву курят современные полицейские». «Взять ее!» — закричал Смирнов, меняясь в лице. «Прекратите съемку! Я вас всех упеку за сопротивление полиции при исполнении!» Первый рванувшийся к Ольге патрульный отлетел в сторону со стоном и держась за грудную клетку, а остальные остановились в нерешительности. Хрупкая внешность Ольги вводила в заблуждение многих. «Я сейчас же выкладываю запись в интернет», — предупредила Ольга. Она прекрасно понимала, что закапывает себя все глубже, но уже не представляла, что делать в сложившейся ситуации. Непонятный майор, задержанный Аркадий с Костиком. Что происходит вообще и откуда Синев знает этого полицейского? «Не надо!» Голос за спиной прозвучал мягко, но от этого не менее неожиданно. Теперь вздрогнула уже Ольга. Странный ФСБшник, с не менее смешной фамилией зугирет сейчас совсем не напоминал плюшевого персонажа из мультика. Он мягким, каким-то стелющим шагом обогнул девушку, а затем встал перед Смирновым, широко расставив ноги и глядя на полицейского внимательным цепким взглядом. «Я так понимаю, уважаемый, что у вас на руках есть санкция на арест» «И применение силы», — негромко, но внушительно произнес Зугерет, изучая лицо Смирнова. «Иначе мне остается только восхититься, а затем сообщить коллегам из управления М о творящемся беспределе». «Вы кто такой?» Гонора в голосе полицейского стало гораздо меньше, но он явно не собирался сдаваться просто так. «Майор Зугерет, Федеральная служба безопасности», — махнул корочкой ФСБшник. «Я повторяю свой вопрос, коллега. «Что за беспредел здесь происходит? Вас в полиции что? Совсем работать не учат? Что за маски-шоу без внятных оснований?» «Безотлагательный обыск!» — огрызнулся Смирнов, помрачнев лицом и краснея на глазах. «Вряд ли такие мелочи интересны вашему ведомству». «Вы удивитесь, но очень интересны». На лице Зугереда не было и тени улыбки, хотя Ольга была готова поклясться, что юноша улыбается. «Нас вообще учат, что мелочей не бывает, и каждое событие по-своему уникально. Итак, я бы хотел услышать, кто вы такой, что за спектакль вы здесь устроили? А самое главное, с какой стати вы мешаете работать внештатным сотрудникам нашего ведомства?» «Кому?» — со стороны казалось, что Смирнова сейчас хватит инсульт. Тем не менее, он все-таки достал из кармана служебное удостоверение, а затем подержал его в раскрытом виде, давая Зугереду внимательно прочитать и зафиксировать в памяти данные из него. «Данные граждане находятся в оперативной разработке. Мы умеем убедительные доказательства их причастности к исчезновению, как минимум трех людей. Появление этих людей рядом с домом пропавших подростков послужило достаточным основанием для проведения неотложных оперативных мероприятий. Уважаемый... Ольга обратила внимание, что ФСБшник настойчиво отказывается именовать коллегу из другого ведомства по званию или имени-отчеству. «Знаете, я очень сильно расстроен. На Петровке работают достойные и уважаемые люди. Но я очень огорчусь, если окажется, что подобных вам там гораздо больше одного. Ладно эти. Вы-то мне зачем чушь несете? Идиотом меня считаете?» Вот теперь про Чебурашку вспоминать не хотелось в принципе. С каждым следующим словом... Зугерет как будто бы раздавался в плечах и становился выше ростом, вколачивая слова как гвозди и придавливая полицейского к земле авторитетом то ли себя лично, то ли могущественной конторы которая стояла у него за спиной. «Какой неотложный обыск! Чье похищение? Если так, то почему вы задерживаете их здесь, а не рядом с похищенными? С кем согласованы ваши действия?» С каждым следующим словом. Звуки вокруг становились все тише. Ольга с удивлением наблюдала, как спутники Смирнова отпускают Аркашу с Костиком, а те также недоуменно смотрят на противостояние двух майоров. «Прилагаю, компромиссный вариант!» Зугерет наконец улыбнулся. Хорошо так улыбнулся, искренне, как будто солнышко из-за тучки выглянуло. «Вы, товарищ майор, сейчас забираете своих помощников и исчезаете, как будто вас никогда не существовало!» «А я обещаю забыть сегодня о вашем существовании и не сообщать коллегам об увиденном беспределе. Я уверен, что они имеют самое непосредственное отношение к исчезновению молодых людей». Надо отдать должное. Смирнов продолжал стоять на своем и не хотел сдаваться просто так. «Конечно имеют, Максим Валентинович», — развел руки в стороны ФСБшник. «Они же их искать будут. Кстати, да, нам очень хотелось бы, чтобы нашли быстро». С этими словами Зугерет как-то ловко, но от этого не менее бесцеремонно дернул из рук Смирнова ноутбук с планшетом. Это же не ваши вещи, правильно? Все-таки Чебурашка в мультике улыбался гораздо реже. Да и санкцию прокурора я до сих пор не увидел. Езжайте с миром, майор. В Москве еще так много опасных маньяков. Думаю, Николай Валерьевич, что мы с вами еще встретимся. Глядя на полицейского майора, Ольга почему-то вспомнила книгу про маньяков. Ей казалось, что дай Смирнову возможность, то он душил бы сейчас ФСБшника, по и выдавливая из него жизненные силы. Другой вопрос, что изугирит не производил впечатления человека, которого можно душить безнаказанно, особенно когда он так искренне улыбается окружающим. «Ольга, я надеюсь, что вы уже стерли видеозапись», — обратился ФСБшник к девушке, проследив за тем, как отъезжают машины со Смирновым и его помощниками. «Понимаю, что репортаж мог бы стать сенсацией, но, поверьте, оно того не стоит. Наши маленькие межведомственные неурядицы не должны становиться достоянием широкой общественности. Тем более все закончилось очень быстро и без какого-то значимого ущерба». «Как у вас все просто оказывается...» — пробурчал Аркадий, потирая запястья «Захотели — скрутили, надоело — отпустили. А что делать обычным людям, у которых нет в кармане волшебного удостоверения?» «Дружить с теми, у кого оно есть...» В очередной раз улыбнулся Зугерет. «Это же очевидно!» Ворон подошел к буханке с таким беззаботным и независимым видом, как будто минуту назад ничего особенного не происходило. «Ты где был?» — напустился на него Синев. «Нас тут крутили и обвиняли в самых страшных преступлениях! Где ты пропадал, когда твои товарищи подвергались смертельной опасности?» «Курил», — пожал плечами Ворон. «Кто-то же должен был организовать для вас адвоката в случае ареста. Ну или добить израненное тело». «Ты, кстати, как, не ранен? Добить не требуется?» «Хорошая у вас все-таки команда, Ольга Николаевна», — рассмеялся ФСБшник. «Теперь я уверен, что вы можете найти пропавших ребят. Мы обязательно сработаемся». «Мы? Сработаемся?» — удивилась словам сотрудника Кеша. «В каком смысле?» «Вы разве еще не поняли?» — скорчил смешную рожу Зугирет. «Я решил поехать с вами».